За ним, еще раз подчеркнем, была и Русь, ведь он брат его Дмитрий много помогли русскому, как в 1378 году на реке Вожи, где был разгромлен татарский воевода Бейкич, так и 8 сентября 1380 года на Куликовском поле против Мамая. Руководимые обоими Ольгердовичами полки, Бога ради всего два слова об этом. Под воинским черным знаменем с изображением спасителя мужественно бились с татарами, стояли крепко насмерть. Сыновья Литвы храбрые, пишется о них в сказании о Мамаевом побоище. Полководцы латники, прославленные под звуки трупов, пеленали, под шлемами лелеяли, с конца копья они вскормлены. с острова меча вспойны в литовской земле. Выстояли они вместе со всем русским воинством, переведенным, кстати, по совету тех же Андрея и Дмитрия на другой берег реки, и не прядлы, чтобы русскими бойцам был отрезан всякий путь к отступлению. Дмитрий Донской умел быть благодарным, любил и жаловал братьев, А Дмитрию в награду пожаловал даже целый город Переславль-Залесский с судом и пошлинами Однако этот случай был скорее исключением, так как великие русские князя, и Дмитрий Донской в том числе, мечтали освободить Русь от литовцев, будь то Смоленщина, Псковщина, Черниковщина, Волынщина, Рязанщина и другие земли. С пристальным вниманием следили москвичи за событиями, и в самом большом средневековом государственном образовании, независимой, но разъединенной демократическим хаосом и клонящейся к латинству Новгородчине, чьи владения тянулись от Двины до Уральского камня и от Таки до Белого моря. Там последовательно правили определенные военные силы еще самим Гедеминосом сына его Наримонт, Потом отца сменил старший сын Патрики, затем Юрий. Потом на Новгороде немного лет владочество в любви Симон Ольгердвич. Литва наступала на Русь севера и юга. До Москвы, а это тогда был крохотный кусочек земли, оставались в буквальном смысле считанные версты, не более 70. Литва же походила на мышь, заглотившую гигантского слона. Переварить его она органически не могла, но и отпускать не желала, так как русские территории служили сытной кормушкой для все растущего числа литовских князей и их многочисленной челяди. Пришельцы далеко не по-соседски, скажем мягко, не по-доброму, хищно пользовались тяжелейшим положением, в котором оказалась Русь после татаро-монгольского нашествия. Как и южные захватчики, они безжалостно грабили, жгли, и насиловали Русь, заслуженно получив на роде название великих злодеев. Гедеминос начал, Ольгерд продолжил. Казалось, еще в шаг, еще одно последнее усилие, и Русь падет. Но Ольгерд умер, и оба его сыновьих выводка схлестнулись в бескомпромиссном поединке. Это было вполне предсказуемо. Но в спор оказалось втянуто и кистутово ответвление, что на какое-то время спасало Русь, но принесло неисчастливые беды лит тве вот и оспаривай после этого отсутствия смысла в неисповедимых путях господних ход мировой истории извилист и непредсказуем и вопреки распространенному мнению и течение не есть результат борьбы зла что-то другое движет миром я гали чтобы бороться на два фронта с ольгерздовичами и кистутами кровь и износу нужен был в мир севтонским или вонским орденнаме С ними, то воюя, то замеряясь, вели затяжной конфликт уже Ольгерт и Кейстут. Ягайло и брат его с решили пойти дальше. Ими был заключен ряд договоров, в том числе и сепаратных, в Труках, 29 сентября 1379 года, в Вильне, 27 февраля 1380 года и 31 мая 1380 года, в Довидишкис, а затем в 1382 году вновь в Троках и в июле в Брожоле.